А он кричит, болезнь, болезнь. Матушка ноги в валенки, платок на голову и в дверь. За Никитой Ивановичем. Отец сообщит, сообщит. И за подол ее хватает.